Методы очищения сердца Придирчивость к себе, неоправдывание, усердная запись для духовника, учиться молиться только покаянно и от всего ума, и молиться научиться с 12 часов ночи до 2 часов ночи, как правило, и язык свой обуздать, чтобы не осуждал никогда-никогда, не злословить, никогда о себе ничего не говорить, доброе или плохое обучать себя молчанию, не уметь говорить, произносить словечко «Я» и в молчании читать покаянную Иисусову. Когда молишься, сердце желает хорошего, потому что святой ангел-хранитель нам диктует молиться от любых. Когда не молишься, вспоминается даже давно забытое нехорошее. Борют бесы, Внушая стрелы. Не допускать эти стрелы. Знать всегда, что они от демонов. И научать себя, что если будешь иметь нечто, то Бог тебя отвергнет. Сон отягощал на молитве. От злостолюбия и беса лени. Поклоны поясные с Иисусовой 60, всемилостивую 30-40. Не облакачиваться Молиться спустя час после ужина. После еды заняться трудом на кухне и уборкой койки. После литургии вертелось в уме «Святые богоприимничи Симеони, моли Бога о нас». От святого ангела-хранителя «Был предвестником изменения в моей жизни, так, как тебе пелось. Так и молись двадцать-тридцать раз с поклонами. В храме отходи от того места» где молитва чем-то нарушается. Почему святое учение только от святых отцов, а не жен? Мужской ум и твердость воли на веру и подвиги всегда были у мужчин. Что больше очищает, дела милосердия или молитва? Дела милосердия, как производные любви только, а молитва – покаянная, благоговейная, от духа сокрушенная и смиренна. Дела любви без молитвы ничто, и наоборот. Учесть скорее терпению и смирению. Мольба покаянная с самоосуждением и гимнастикой над терпением изменит характер. Ночь прошла ужасно неприятно, мысли мучили. Так как плохо узелками молилась, убедилась, что только узелки учат молиться, кричать от всего сердца ума отложив всякое попечение, только покаянно, только плача, умоляюще. Но трудиться надо над покаянием, чтобы тени саможеления и самолюбования бы не было. После Иисусовой же каноны, молитвы и акафисты, кроме спасу и благовещению. Меньше, меньше чувственности и самолюбования. Всякий замеченный самоцен, грех тщеславия, надо нести на исповедь. Все зависит от смиренного и покаянного духа и правильного православного исповедания Господа. Как же приходит Божия благодать? По мере восприятия веры и, следовательно, его дел, добродетели сердца его. Каждому человеку дается Богом путь, но основа пути одна – заповеди блаженств, то есть закон любви. Чистота связана с презрением мира. Конечно, да. Не презирающий мира и вся я же в мире, не избегающий, интересующийся, не умеющий гнушаться этим сердцем, не может сохранить сердце. Чревобесие требует сна. Сон и чревобесие поднимут бунт на блудные страсти и на гнев. Советую по святым отцам держать во всем умеренность в еде, во сне, в одежде. Когда ревности нет и духовная жизнь в них молчит, то трудно очень это им понять. В духовной жизни при настоящей мирности некогда спрашивать и беспокоиться, кто первая, почему не я. К моему ужасу единства давно нет, еще спечер, в 1959 года. Почему вы, когда со мной разговаривали, смотрели на распятие? Это манера у меня иногда, когда слышу что-то. Необходимо только и только духовным, христианским языком разряжать, успокаивать, но не участвовать в осуждениях, негодованиях и уныниях. Начало и залог смирения есть скромность. Людьми занимаюсь я, когда они немирные. Приучать себя надо к этому. Ни одного случая не выпускать, но только с великой скромностью. Что есть Христово смирение? Рождение в скотских яслях, В загоне скота, бегство в Египет, пришествие в храм к отцу с выкупом двух птенцов голубиных, то есть как нищий, своих детей, не имея где главы преклонить, гонимый до дня голгофы, непринятый людьми и не оскорбляемый этим, невзирая на чудо, которого мир не знал, не видел, предание, суд, путь крестный, Голгофа с разбойниками, погребение. Какую силу оказывает смирение? Тихость, радость, безмятежность, мир Христа. Работать кропотливо надо над собой, пока сердце не смирится. Смирение никогда себя не умеет оправдывать и защищать. Самоосуждение искреннее научит извинять и оправдывать сестер, Если они даже не правы в своих доводах и, осудив себя пред Богом, радоваться и благодарить за обличение, за унижение. Не без промысла Божия объект зависти посеенный около тебя, чтобы обжигаясь, искушаясь, ты бы исцелялась благодатью Божьей. Как молиться о нелюбимом человеке? Ни скоро горячности это пройдет. Оправдывать его надо извинительно, все помыслы против Него, и молиться. Милостыня поможет о Нем. Все дело очень просто. Требовать только и только от себя. Быть безмолвной слугой и в радости молча служить. Будет радость от веры и любви. Дар утешения не от красноречия, а от сердца и пламенной веры и любви. Избавляться надо от ненужной тяжести соков и шлаков, и получишь легкость и гибкость. Сердце, очищаясь, начинает получать озарение. 17 глава Евангелия от Иоанна, молитва Господа Первосвященника о нас, избранных. Пойми, если мы на спасительном пути, то нам всегда будет казаться, что мы погибаем. «Нет постоянного молитвенного состояния. Оно невозможно в миру служащему, старшей в семье. И по всячески должно врасти в тебя. Не люблю кошек. Она не виновата, что она кошка. Но вполне можно дома быть без кошки. Кошка – грязь и рассадник-блох, самое нечестное и бесстыдное создание». завидовать быть малодушной маловерной неявно исповедующий промысл божий над каждым часто зависть даже неявной формы ропота ароптать на страшного бога очень страшно много поела. посмотри в себя от праздности от потребности или от злостолюбия взяла себе лучшее яблоко Характерное проявление еще не образца христианки. Во время молитвы засыпала. Это не молитва. Умыться холодной водой, лицо, руки. Почему больше сочувствия бывает к страждущему, чем к преуспевающему? От тонкой зависти. Потому что мы далеко-далеко не настоящие христиане. Любовь у нас очень слабая, примитивная. Что такое духовная борьба? когда мы молитвой, самоосуждением, рассуждением Слова Божия, боремся с мыслями, злыми желаниями, унынием, ленью и всем греховным, то есть наветами врага или со своим злым, страстным сердцем. Не приложилась к святой плащанице и очень расстроилась. Успокойся, не имеет особенного значения, так как это только святая икона. В толкучке прикладывалась и огорчилась. Нет, греха нет, а просто скорбь. Начальницей внутренне раздражаюсь. Тут проявляется тайное в сердце гнездящаяся гордыня, нечаянно вылезающее наружу. Смиренное сердце иначе бы реагировало. Монарх дал цветы из алтаря. У меня попросили, а я не отдала. На исповедь. Не любовь, только себе». Типичное проявление себелюбия. Цветы с плащаницей из алтаря кладут в гроб к покойникам. Ни в коем случае. Есть обычай подушку покойника набивать сном, травой от дня Святой Троицы. Недоверчиво о вас подумала. Это от дьявола. Когда нет молитвы, убеги под стены монастыря и ходи узелками молись вслух, выпрашивай. «Помилуй меня». Тут надо знать все Иисусовые вопли. Потому что всё же мало молилась Иисусовой. Медленно, только покаянно. Только без может внушить сомнение. Молитва есть воздух, есть дыхание. Без молитвы невыносимо. Вот это и есть состояние ада. Ты поняла, что кто не знает молитву, тот мертвый прежде смерти». Теперь ты сама без меня понимаешь, что есть для меня молитва. Нечувственность ли у меня к вам? Нет. Это есть слияние душ. Это только духовно можно чувствовать. Как ты приехала совсем и стала меня усваивать, меня уважать, есть понимать предлагаемый мною путь спасения, путь борьбы, делания. Часто стала раздражаться. Ты взяться за эту страсть, раздражительность, и писать мне подробные факты. Может быть мне подойти к Эл и поговорить с ней, и может быть она усмирится, и будет она с нами, и перестанет ругаться. А если тебе удастся сделать ее подругой, то это будет подвигом. Только вооружись великим терпением и мудростью, и не удивляйся, будет ей великим примером. Кротость, любовь, незлобие, необличение, терпеливость могут тронуть ее. Помни, всяк человек ложь. Эту горькую правду я узнал, и узнав, стал быстро сидеть. Говори просто, как со всеми. Прежде чем доверить секрет человеку, надо его долго хорошо изучать. Грубый человек только грубо принимает и грубую имеет такую потребность. И грубо думает, когда вставляется в Иисусову молитву «Слава Тебе!» Можно «Слава Тебе помилуй мя» и «Меня помилуй и Его умоляющих Тебя» или «Тебя умоляющих». Это приставка частная в субботу с шести часов вечера до воскресенья, пяти часов вечера, а также все двунадесятые праздники. Тщеславие было от помыслов, что родилась в великий праздник – Да еще и во время литургии глупое тщеславие это событие ничего тебе не даст, лишь только большее осуждение, если будешь нерадиво жить. Венец конец и жизнь сама, а не это событие твое. У зелками не могу молиться, потому вечерами хожу в храм. Конечно, в этом большая потребность, как оленьные источники воды, так и ты в святом храме. Беседуешь с Богом, Божьей Матерью. Высказалась, выглядишь старше своих лет. Грех осуждения и высокомерия, и самоуверенности. Не берегла глаза, смотрела на народ. от праздности, рассеянности, любопытства и осуждения, самоцена. Осудила, что некоторые верующие одеваются, как узники. Вот это состояние, Доказательство или духовной прелести, или заброшенной совести, или полного непонимания молитвы. На литургию идти не есть и не пробовать пищу? Пробовать, но не глотать. Благоговейнство требует литургии стоять только натощек. Раздражалось, когда во время молитвы кто-нибудь заходил? Это совсем напрасно. Значит, ты не молилась, если можно совместить беседу с Богом, С гневом. В день причастия работала дома. Да, невидимо совесть укоряла. Не надо так делать, ты его оскорбила. Во время Честнейшую Херувим читать узелки? Это неверно. Читай сердцем с умом, проникновенно пой Честнейшую. Надо учиться умиляться молитвою достойной есть. Удивительно, что люди не упиваются, читая и молясь, Молитвою достойно. Духовник и Иавва ближе матери. Разве мать знает то, что духовник? Разве мать учит, как духовник? Разве мать любит, как духовник? Разве мать ответит, как духовник, Богу? Когда немирное сердце жестокое, то есть немирность есть измена Богу, падение в грехи, отчуждение от Бога, никогда не повышать голос? Нет, повышает гордец, самохвал, самовлюбленный мертвец и Богом оставленный. На том свете вас могут видеть только монахи? Нет, кому это будет дано? Но есть ли надежда у меня на спасение? Не вижу. Ужасаюсь. Сестра вместо меня вымыла пол, а я смотрела и отдыхала. Ужасно быть должником за чужие труды. это жестокость и трудничество отомстится Богом. Молитва дома лучше, чем в храме. Был глаз от иконы Божьей Матери и Иерею. Скажи моей рабе Иулиании, что приятны и угодны ее домашние молитвы, но литургия и храм – Выше домашней молитвы во время литургии. Дали поминать в храме, и я поминаю, смотря кто и как, лишь бы не вселилось фарисейство и личное «я». Во время молитвы чувствовала абсолютную тишину. Да, прошения уменьшились, и сердце с умом были пред Богом. Это и есть начало молитвы с ее ангелом-хранителем. «Никогда никому об этом не говори. Когда прохожу мимо окон ваших, говорю, а вы мой, благословите меня!» Так говори, но людям никому ни слова. Береги мирность свою. Береги сердце от гнева, от проявлений самолюбия, гордыни. На панихиде узелки только при чтении записок. Сказал, что от простуды Бог заболел». Самоуверенность и самолюбование, гордость. Нескромность в тебе это, так отвечать. Чувствую миллион неисправностей. Ответ верный. Уверенный от веры и упования. Это состояние всегда надо хранить. Мама очень раздражалась, много конетели у нее. Говори настойчиво, моля, утешая, о терпении и молитве. Но не учить. Не обличать и не стыдить, а именно просить. проявило внутреннее недовольство человеком. Вот и характерная гордыня вылезла из сердечка. Спала восемь с половиной часов. Не в меру много. Сластолюбие и бесстрашие. Падение породило покаяние, что и обновило всего человека. Падение послужило на обновление. Падение может быть попущено Богом, но нам дано свободное произволение, в покаянии. Какой еще читать Акафист дополнительно? Не добавляй ничего, а читай с великим вниманием и усердием. Дело не в количестве Акафистов, а в сердце читающего. Мысли, что преподобный Серафим помогает больше, чем преподобный Сергий. На исповедь. Как неблагоговейно к святым угодникам Божьим, даже опасно. Чтобы охладить гнев на сестру, про себя читала «Господи, пощади меня, не остави». Так всегда кричи, поступай так всегда. И главное – молчать, молчать, молчать. Лучше колоть себя, щипать, но молчать и молиться, извиняя, оправдывая назойливо её. После ранней завтракать можно, но не сытно. Крестный ход – освящение святынями в ограждении местности или монастыря, или дома с сугубой мольбой. Кто носил маски, тому надо каяться и мыть лицо святой водой и нести епитемью. Подумала, что ангел-хранитель мне подсказал. Вполне это так бывает. Только если похвалилась перед собою, то это глупо и смешно. Во время литургии страшно думать. Бес усыпляет или наводит на разговор, внушает мысли. В воскресенье молилась на коленях. Так всегда старайся. В этом греха нет. На Пасху грех. Пристрастие к себе, что это значит? Эгоизм, забота, самолюбование и рисовка перед собой и людьми. Укорила маму в лицо. На исповедь. Дерзость, распущенность, самоуверенность. Это обязательно до гроба. Не показывать своих переживаний, веры, молитвы, любы. Все духовное должно быть тайной для всех. Когда пьют святую воду, крестят ее? Ни в коем случае. Это насмешка над святыней. Святую воду потребляют для подкрепления духовных сил? Нет. Святую воду И часть святого хлеба едим только для освещения тела и ума. После еды святую воду пила. На исповедь, как наглость. Святую воду в тесто можно наливать? Недопустимо. Зачем? Всё главное дело в смирении, в искоренении из себя гордыни, Я – гневливости, в снисходительности, быть терпеливо кроткой, всем всегда уступать, не перечить, всех всегда извинять. Молитвой не надо увлекаться, все молитвенное в меру. Дело любы мирянам назначено, схимникам много молиться, нам же любить, молчать, терпеть, смиряться». тяжело вздыхая, сказала «О Господи!» на исповедь, как призывание имени Божия в суе. Дома, на работе, в храме молиться, чтобы люди не замечали, только в полном уединении. В храме людям не показывай, в этом первое делание услышание. я обязательно должна посмотреть в лицо, тогда сказать «Привычки мира», избегая эту нескромность и пытливость. Сказала, какая она замкнутая. Тщеславно, пусторечие от дьявола. Ты приехала каяться, может быть нет. Удивляюсь медлительности некоторых людей. Осуждение людей и требовательность незаконная на исповедь можно у нескольких священников благословение брать можно но этим теряется самое иерейское благословение страшные мысли и не могу нормально молиться все это у новоначальной не окрепший так бывает всегда в начале новой жизни неуверенное состояние нет опыта в борьбе опыта волевого опыта против помыслов все же ты мало со мной виделась Пиши больше вопросов. Записывай вопросы и совесть, недовольство собой. Просфору с мошками можно есть. На горящие угли, сжигать. На работе в воскресенье была особенно мирной. От сознания, что ты с нами, а только телом на работе. Покупательница обвинила, что я взяла запчасти от приемника и продала. Я не вытерпела и сказала ей наперекор. «Поступила правильно». Неверно, если кротостью будешь отвечать, поймут, что в действительности виновна. Можно чистить зубы перед причастием? Ни в коем случае, очень опасно. Накануне в 11:30 вечера можно. Уныние может быть от того, что долго не исповедовалась. Да, возможно. Накопление укоров совести и формальная исповедь у Иереев. Стою в храме и мысли, что я Богом не услышана. Бог видит, смотрит на тебя, слушает, принимает все смиренное покаяние. Напрасно пишу, только мучаю вас от беса. Ни одного раза не напрасно. Бес мстит. Напрасно тратите 30 минут на меня. Думаю, что не напрасно. Писала не напрасно, получала. На исповедь. Первым делом скажи, предавалась позорно, с головой бесовскому смирению. Я наказанный человек. Настроение больного уныния. Перестань слушать демона. Бог явно услышал тебя. Дал тебе по твоему желанию буквально все. Теперь он непременно услышит твои молитвы, вопли. К мелким грехам относятся лень, осуждение, факты нечтения молитв. Когда выводит из терпения, как быть? Читать скорее Святой Божий. Гордый же гневается. Отвечаю грубо иногда. На исповедь записать, терпеливо исправлять и плакать на покаянных канонах и Божьей Матери. Удивилась глупости верующих людей. Подумай сама, чем же они виноваты, если они глупые? Или что они понятия не имеют о христианстве? Или они знают только о трудности веры, а любые смирения у них только в книгах и в мыслях, и в житиях святых. Ведь нам даже проповеди неучительны, которые не показывают, как надо добиваться, любить, смиряться, терпеть. А сознание еще не есть покаяние. Молись. Готовься. Записывай себе факты грехов и характера. Ловила комаров во время молитвы. На исповедь. Но это не человеческая. Потягивалась сосна. Греха в этом нет, это не блудно. Ленивосидело. Не собранность, От отстолюбие. Сказала: "Как не верти, а рубль плати. К пусторечью отнеси, бесы это любят". Подумала: "Говорят пустое, осуждение грех. На исповедь. Надо искать корень этого осуждения". Жадно пила лимонад. «На исповедь. Характерность – сластолюбие. Самолюбование появилось во мне. Следить надо, на исповедь. Как это бывает?» «Третий раз ни за что не буду примерять», – ответила портнихи. Этим разорила себя, как христианка. На зло себе должна была еще и еще раз кротко примерить. Это терка золотая. «Святое Евангелие читаю не каждый день». А потом много читаю. Это не полезно. Нужно мало, но постоянно. Епископ Феофан Затворник, как психолог и педагог, так учил. Сказала, мама, не любопытничай. Сказала правду, не грех. Но на исповеди скажи, опечалила мама своим ответом. Хотя было не от злобы. Мама начинает говорить мне уже известное, и я говорю ей, я это знаю». Так не отвечай. Молчи, молчи, молчи. Молчи и вида не показывай, что знаешь. Глупой, дурой будь и кроткой. Как молиться на канонах в церкви? Накануне в церкви читать Иисусову. Накануне Божьей Матери читать Всемилостивую. А на славу Тебе, Боже наш, слава Тебе, имя Святого. Моли Бога о нас, с читающим повторять. Нагло стоять в храме и закидывать глаза, и выражать свои чувства во время молитвы. Наглость пред Богом и смех демонам. Смотреть на икону, или на угол иконы, или в землю.